11 апреля 1934 года. Вы спрашиваете совета, как быть успешным в работе и в своем развитии. Между тем вы имеете книги «Живой этики», в которых даны исчерпывающие указания советы и при исполнении хотя бы десятой части всего данного благие результаты не заставят себя ждать. Могу еще добавить, что для скорейшего самоусовершенствования и развития духовности самое необходимое условие есть непрестанное памятование о высшем иерархии. Это и есть та сокровенная концентрация, о которой столько пишется и которая так часто превратно толкуется. Памятуя о светлом облике во все минуты дня и ночи, творя все дела наши во имя Его, мы постепенно устанавливаем ту священную связь, которая, наконец, дает нам великую мощь и равдохновение. Зная ваш литературный талант, я советовала бы вам приложить его именно на пламенное воззвание к пробуждению и воскресению Духа ибо истинно путь будущего лежит в воскресении Духа. Прочтя книги учения, вы, конечно, уже уяснили себе, в какое грозное время мы живем. И, зная, как медленно расширяется сознание, вы понимаете, что ни минуты нельзя отложить. Самое существование нашей планеты взвешивается на космических весах, и лишь само человечество может положить решающий вес на ту или иную чашу. Переустройство мира идет, и мы должны твердо сказать себе, решаем ли мы идти с космическим магнитом или же осуждаем себя на переработку со всем остальным космическим отбросом. Сами мы должны твердо осознать, насколько лозунги современности, мысли о мире и культурных осведомлениях и связях и обмене, и кооперации между народами были даны и утверждены из наших учреждений. Помните, родные, и осознайте сердцем значение приносимого вам. Не говорю об учении нового века, ибо мало доросших сознанием, что учение живой этики и есть новое провозвестие, но и это придет. Будет время, когда учение это станет мировым и ляжет основанием воспитания и появления нового человечества, нарождение которого ускорит мечту человечества об уничтожении смертельных заболеваний и достижении долголетия земного и появления человека в новой, утонченной оболочке. А там можно будет помечтать о бессмертии но, конечно, через многие тысячелетия. Жизнь полна тайн и прекрасных возможностей, но нужно накопить знания, и оно не дается тем, кто не умеет употребить знания на общее благо. Хотя бы усвоили сначала, что без утверждения общего блага не может быть и личного блага, и начали бы служить и строить во имя общего блага. Итак. Сами осознаем величие и то счастье, которое дано нам, и поможем людям подойти к первым ступеням великого провозвестия от иерархии света.